Клава, принеси схему. Сейчас. Но перед этим несколько слов о материально-техническом обеспечении операции. Ужин, горючая организация интерьера, Констанция Михайловна. О, Господи, ну почему всё я да я? Ну что такое? Юбилей-то твой. Товарищи принесут разнообразные дары. А, знаю я эти дары, сплошные сувениры. Борьба требует материальных жертв. Так прошу, Взглянуть на диспозицию. Клавди Павловна вносит чертежный планшет, на котором большой план. Пожарная эвакуация фабрики. Шульский вооружается указкой. Он похож на Наполеоновского маршала. Вот коридор. Так. Директор может двинуться сюда и сюда. Путь через цеха надо закрыть, угу. забаррикадировать. Это за Сергеем Николаевичем. Есть. В пятницу я возведу здесь ремонтные леса. Прекрасно. Угу. В этом месте противника встретит Констанция Михайловна. Угу. Приказ стоять на смерть, как волжский утёс, но директор должен свернуть. Не пройдет. Бал, то есть поле битвы, Должно быть подготовлено под легкое пионерское чаепитие. Uh -huh. В решающий момент Констанция Михайловна выдвигает из засады тайные резервные батареи. Uh -huh. Начинается обстрел. Редут падает. Мадам, одну водку. Никакого коньяка не будет. Ну, Мелочитесь, дорогая. Водка это вульгарно. Стрелять шампанским... Комната Констанции Михайловны на фабрике. Здесь сейчас сама хозяйка и непременный Прохор Данилович Шуйский. Через просторные помещения протянулись легкомысленные гирлянды и флажки. Ну как, хорошо? Внушительно. У меня врожденный вкус. Это точно. Химия, снабжение. Петрович, еле к тебе прорвался. Подожди, Петрович, секундочку, здесь внутренний. Уже на проходной пропустить? Всех троих пропустить с грузом. Еще подъехали? Тоже пропустить. Слушай, Петрович, не нападай, не нападай. Первый раз за 10 лет мы бракуем пленку, а ты уже в панике. И у нас горит план. Нет, систему мы это не превратим. Петрович, у меня к тебе просьба. Здесь у нас небольшой юбилейчик у Констанции, у кого же еще? Приготовь ей адресок. За ней не пропадет. Да, В порядке взаимности. Сегодня же, когда же еще? Подписи заделай повыше. Надо поднимать авторитет единомышленников. И еще попроси кого-нибудь. Не солить, а чем больше, тем лучше. А то был мебели. Погоди. Что? Предлагают. Адрес от облмебели. мебели ну это как-то неудобно. Я же с ними по работе не встречалась, ну. Давай я от облмебели. Давай. Как за шевскую работу. И еще пошуруй. От воинов комсомола от представителей села. Главное, чтобы на папку не поскупились. Поярче. Во время телефонного разговора постоянно входят разные фигуры. Это люди из общепита, где наши герои, пользуясь связями, одолжили все, что требуется для юбилея, на скорую руку. Припасы и посуда запакованы в большие картонные коробки, рассыльной фуражки, на околыше которой написано «Цветы», вносят одну за другой благоухающие корзины. Ай, На Бубликова можно положиться. Смотри, какие связи. Ну, а? если бы он еще и пел так, как доставал. Выпивая что-то легкомысленное, что юбилярша обходит корзины с цветами и в каждую ставит по конверту. Довольный, в несколько игривом настроении подходит Шуйский. А, ну как? А вы чем, дорогая, занимаетесь? Клавдия Шульженко, неплохо, Иосиф Кобзон, впечатляет, целую ваши нежные ручки, твой муслим, слушай, Констанция, а не круто ли берешь? Нет, у каждого человека свои недостатки, вот и всё, что было.